Глава пятая. Новые члены команды. «Слушай, а что с работой делать?» — задала мне неожиданный вопрос Вика, когда мы сидели на балконе с дробовиком и автоматом, наблюдая за отъездом соседей. «А что с ней делать?» «Ну смотри, электричество кто-то подает, воду кто-то качает, продукты кто-то должен развозить, банки проводят расчеты, работает связь и магазины. «То есть война и эпидемия — не повод все бросать и прекращать работу, так?» «Ну, так. Такая точка зрения на апокалипсис оказалась для меня неожиданной». «Значит, и мы должны работать?» «Я задумался. Вот серьезно, как так? Если все бросят работу, сразу все рухнет в каменный век. Но идти на работу глупо, если деньги не сегодня-завтра обесценятся, а главной валютой станут патроны. Мы за сутки стали богаче на три ствола, три машины и одну квартиру. Да и кому теперь нужны те проекты, которые вела наша компания? Мы можем взять больничный, понял я. У нас температура и вообще... Точно, обрадовалась найденному решению Вика. Но я все равно позвоню, скажу начальнице, заодно узнаю, как там в офисе. Вика набрала номер. Ответа не дождалась. Набрала еще один и еще. Ее начальница ответила по личному сотовому номеру. Сказала, что пока положение как-то не стабилизируется, их фирма работать не будет. А руководство чем-то своим занимается, то ли планирует мир захватывать, то ли чужой склад удобрений приватизировать. Я тоже позвонил в свой офис. К моему удивлению, мне ответили. Телефон снял один из совладельцев компании. Разговор состоялся забавный. Он долго выспрашивал, есть ли у меня какие-то навыки программирования. Ну, хоть какие-то. Видно, профессиональные кодеры вышли из болезни с такими изысканными маниями, что привлечь их к работе было совершенно невозможно. Когда я признался, что немного умею, бизнесмен стал мне рассказывать о том, какие великолепные перспективы открылись. Он начинает проекты по созданию софта, который будет обеспечивать удаленную работу предприятий и компаний. Спрос на эти услуги бесконечный. Все, кто вовремя поучаствует, станут богатыми людьми, а в перспективе захватят мир. А работать можно удаленно. Мужик говорил так убедительно, что я уже почти готов был начать что-то делать. Меня смущала только одна мысль. А учел ли он, что пока мы будем писать софт, отключат связь и электричество? Здравый смысл победил. Я извинился, сказал, что болен, но как только выздоровею, так сразу позвоню. О чем ты так долго? Кажется, у одного из совладельцев компании мания величия и сверхценная идея. И ведь убедительно говорит гад. Не удивлюсь, если он действительно проект организует и что-то реальное сделает. Внизу захлопнулись дверцы и фыркнул двигатель последней из отъезжающих машин. Все, наша миссия охранников закончена, норма добрых дел на сегодня перевыполнена. Чем займемся? Вика прищурилась, намекая, что вариант ответа сексом ей понравится. Давай почитаем инструкции к нашему оружию, и видео всякие обучающие посмотрим, а то я попытался выстрелить из пистолета, и что-то непонятное получилось, промахнулся в результате с двух метров. Подруга вздохнула, но не стала спорить. Как с автоматом обращаться, понятно, поэтому в школе научили. Даже представить себе не мог, что стрельба из автомата — самое важное, что я оттуда вынесу. А вот с пистолетом и помповым ружьем что делать? Мы вообще не в курсе. Надо читать и смотреть, пока есть такая возможность. Мы углубились в изучение оружия, когда прозвучал звонок в дверь. Неужели «Полиция решила разбираться по стрельбе», — мелькнула мысль. Я сунул пистолет в карман и глянул в глазок. Перед дверью стояла квартирная хозяйка в темных очках, неуместных в темном подъезде, с ребенком, которого держала за руку. Вика встала рядом с автоматом на плече. Я открыл. Женщина вошла, увидела автомат, застыла с округлившимися глазами. «Не волнуйтесь, все нормально. Просто время сейчас небезопасное», — успокоил я ее. Арендодательница помялась, потом выдала. «Я вас выселяю». «Что?» «Извините, я не могу больше вам сдавать». «Стоп», — вмешалась Вика. «Мы оплатили до конца месяца, и еще за месяц залог у вас. Я верну вам деньги». «Нам не нужны деньги, нам нужна квартира». Женщина неожиданно расплакалась. Сняла очки, чтобы вытереть слезы. Левый глаз украшал роскошный синяк. Нам больше некуда идти. Ее сын прижался к матери, спрятал лицо и тоже заплакал. Вика глянула на меня беспомощным взглядом. Одну квартирную хозяйку мы бы просто послали. Мы в своем праве. Она должна предупреждать о расторжении договора заранее. Но с ребенком... С ребенком она уже не квартирная хозяйка, а живой человек и даже мать. Мой лимит добрых дел на сегодня и так перевыполнен, проявил я стойкость. Мы можем переселиться к соседям, напомнила Вика. Мы все равно собирались. А вдруг наследники найдутся? Поищем другую пустую квартиру. А вообще, ты как себе представляешь вступление в права наследства сейчас? У кого ключи, тот и прав. «А если есть еще и автомат, так вообще сложно оспаривать». «Я вам компенсирую неудобство, добавила женщина. «Залог верну, и деньги за весь этот месяц». «Анна Григорьевна», — вспомнил я ее имя. Мы с Викой переглянулись. «Хорошо, Анна Григорьевна, сегодня мы перетаскаем все наши вещи. Можно просто Аня, спасибо». Ане было лет тридцать пять. Высокая, темноволосая, неплохо выглядит, полновато, не толстая еще, но избыток здоровья уже начал распирать ее тело. Если не найдет, куда это здоровье девать, скоро потолстеет. Сыну ее Сережа, как оказалось, одиннадцать. Обычный пацан, ничем не примечательный. «Ой, а зачем это?» — удивилась она, увидев в ванной синюю пластиковую бочку с водой. На случай, если воду отключат, запас. Только бочку эту мы сольем и заберем с собой. Ой, а зачем столько? Она увидела консервы, которые не поместились в шкафчиках и стояли пирамидой под обеденным столом. А сами как думаете? Я и не подумала. Мне, получается, тоже надо запасы сделать. Сегодня, может быть, опасно в магазины ездить. Уже вчера драки были и полки почти опустели. «А вы мне не поможете?» Анна осталась вообще без припасов. Хорошо, деньги, документы и одежду для себя и ребенка получилось захватить. Мы поили ее и Сережу чаем, она нам рассказывала свою историю. Она жила с мужем и сыном неподалеку. Квартиру, которую я у нее снимал, они купили после свадьбы. А потом умерла бабушка мужа, ее квартиру в центре они продали, купили большую новую квартиру для себя, а эту стали сдавать. Муж работал водителем. Она в последние годы сидела дома, о том, что происходит что-то странное, узнала от мужа. Первым заразился сын, потом взрослые. Температура, болезнь. Когда немного пришли в себя, муж стал нервным, а после прошлой ночи напился до невменяемого состояния. Ее ударил, стаканом в стену швырнул, Кричал на нее, грозился зарезать. Она спряталась в спальне, подождала. Муж допил бутылку и уснул прямо на кухне. Она собрала вещи и тихо сбежала из квартиры с ребенком. Своей машины у нее нет, они шли пешком. Транспорт работает, но с большими интервалами. По дороге видели неубранные трупы, к людям старались не подходить, боялись. «Вы мне не поможете? У меня деньги есть». И рубли, и доллары...» Мы переглянулись. Тетку было жалко. В принципе, ничего плохого она нам не делала. Может, просто поводов не было. Платили мы за квартиру вовремя, мебель не грызли, на обоих не рисовали. Если человек ничего плохого еще не сделал, его надо считать хорошим, ведь так? «А как у вас болезнь проявляется?» Задал я важный вопрос. «Не знаю». «Что изменилось за последние дни в ваших интересах? Какое-то новое занятие, страсть? Заметили, что другие люди на вас по-другому смотрят? А может, кто-то вам советы прямо в мозг передает?» не задумалась. «Даже не знаю. Единственное, я решила книгу написать. Я когда-то пробовала писать. Одну мою статью в школьной стенгазете напечатали. У женщины загорелись глаза». Очень была интересная статья, все хвалили. А теперь я подумала, раз я писательница, значит, надо написать роман. С ее манией было все ясно. Графоманка, считающая себя гением. Мы переглянулись с Викой. Она слегка пожала плечами, мол, не такой уж плохой вариант, бывает хуже. Иметь еще одного почти вменяемого человека в команде неплохо. Чем больше с нами людей... Чем большие задачи мы сможем решать, тем безопаснее станет наша жизнь. «Я читала, что чем больше пережил писатель, тем ценнее то, что он напишет», — выдала Вика. «Вот вы сейчас переживаете войну и эпидемию, и у вас будет много интересного материала для романа, а пока вы можете заняться другими делами». Наша будущая великая писательница, когда услышала, что писать прямо сейчас ей рано, Сразу напряглась, собралась спорить. «А пока», — успокоил я ее, — «вы можете вести дневник, чтобы ничего не забыть». «Точно», — просияла Аня, — «прямо сейчас и начну». «Не надо прямо сейчас, вы по вечерам его введите. Каждый вечер кратко записывайте, что случилось за день, а когда эпидемия прекратится, у вас будет материал для гениального романа или даже для нескольких». Женщина согласилась. Такими нехитрыми маневрами мы превратили навязчивую идею Ани в безобидное, а иногда и полезное увлечение. А в будущем, чем черт не шутит, действительно напишет гениальный роман. Сережа потянулся к уху матери, что-то ей сказал. «Он есть хочет. Мы сбежали из дома, даже не позавтракав. Я сейчас приготовлю», — подхватилась Вика подхватилась, открыла холодильник и озадаченно уставилась на его внутренности. «Я могу мясо поджарить», — неуверенно предложила она. «Достоинства моей любимой неисчислимы, но на кухне она чувствует себя неуверенно. Все, что сложнее куска жареного мяса, она готовит по рецептам, а об особенностях питания детей вообще не в курсе». Аня подошла, посмотрела на наши запасы. Мяса мы набрали много, в морозилку не влезла. И в соседскую не влезла. Там уже своих запасов было много. «Овощей у вас что, совсем нет?» — удивилась Аня. «Ой, у соседей в холодильнике были». Вика бросилась к двери. «Стой!» — остановил я. «Я посторожу». Взял ружье, я уже успел разобраться, как из него стрелять, и вышел вместе с подругой на лестничную площадку. Лучше перебдеть, чем напороться на очередного психа. Вика заскочила в соседнюю квартиру, взяла из овощного ящика морковки и картошки. Пришлось рассказать Ане о том, что соседняя квартира пустует, и у нас есть от нее ключи. О покойной Свете рассказали, а о судьбе ее мужа промолчали, сказали, что он просто исчез. Аня быстро разобралась с продуктами, и скоро на плите кипел суп, а пока он варился, голодный ребенок ел бутерброд. По ходу готовки Аня предложила перейти на «ты». Я обратил внимание на то, как привычно, ловко и непринужденно женщина обращалась с продуктами и посудой. Определенно она была полезной. Мы с Викой в ведении хозяйства люди неопытные. Скоро у нас текли слюнки от вкусного запаха. Когда мы сели обедать, Аня еще извинилась, что суп не доведен до совершенства, у нас не оказалось зелени. Когда мы сыто откинулись от тарелок, Аня завела разговор. Я хотела спросить, может, мы как-то вместе могли бы жить? У меня деньги есть, и рубли, и валюта, а одна я боюсь, даже просто выйти на улицу страшно. Мы переглянулись с Викой. Та была согласна, я тоже. «Только ты перед Олегом жопой не верти», — предупредила Вика. «Он мой, и у меня приступы ревности бывают». Я вздохнул. Принятие в команду Ани некоторые проблемы решало, а некоторые создавало.